Мелина Боярова. «Тьма в моей крови». Глава 1 Дальнобойный грузовик с хищными обводами и белой полосой на капоте притормозил у дорожного знака «Нью-Иден», высаживая меня на обочину. В зеркале бокового вида на мгновение мелькнула потертая джинсовая безрукавка, прикрытая тощим рюкзаком, и плечо, на котором оскалился сиутский волк вымерший полвека назад из-за вытеснения человеком из среды обитания. «Тебе точно не надо в город?» Перегнувшись через пассажирское сиденье, уточнил водитель. «Нет, Роб, езжай. Мне тут недалеко». Поправив солнцезащитные очки на переносице, махнул я добряку с пивным брюшком, торопившемуся в пригород Сарбона, к сварливой жене и надоедливой тёще. «И не забудь воспользоваться советом. Непременно!» кивнул мужчина. «Счастливо оставаться. Свидимся как-нибудь. Будешь в Сорбонна заходи в паб у Терри. Я там частенько зависаю, когда не в рейсе. Странный ты парень-без. Может, не нужен тебе Нью-Иден? Он как монстр ненасытной бездны, засасывает таких, как ты, и перемалывает с косточками. Подавится». Ухмыльнувшись, я захлопнул пассажирскую дверь и постучал по ней, давая понять, что кому-то пора отправляться. Грузовик взревел мощным мотором и, обдавая облаком пыли, покатил по дороге. Я задержал дыхание, чтобы не наглотаться угарных паров, и покосился на красную полосу ушедшего за горизонт солнца. С недавних пор дневное светило стало моим союзником в борьбе с опасными хищниками на двух ногах. Услышав издали рев мотора «Спорткара», Я развернулся, встречая опасность. За годы скитаний насмотрелся на золотую молодежь, гоняющую на подобных машинах по пустынным трассам в поисках острых ощущений. Особым шиком у таких считалось проехать в сантиметрах от зазевавшегося путника, вынуждая его в ужасе метаться по дороге. Сотни видео с подобным контентом, снятым на камеру смартфона, мелькали на просторах интернета. Жаль. Последний телефонный аппарат с силуэтом совы на лейбле превратился в груду осколков после очередной стычки в баре. Даже симка не сохранилась, которую я оформил на фальшивые водительские права. Вот ее было действительно жаль. Там хранились номера зачетных кошечек, с которыми я неплохо провел время и был бы не прочь повторить. Отливая кровавыми всполохами закатного солнца на радиаторной решетке. Спортивный автомобиль нёсся на меня, угрожая раскатать в лепёшку. Нормально человек давно бы сиганул в кусты, подчиняясь инстинктам самосохранения. Но я никогда не был человеком. Всегда отвечал на вызов и не думал о сохранности драгоценной шкуры. Поэтому внутренне подобрался и остался на месте, мысленно отсчитывая секунды до столкновения. «Свернёт или нет?» Неужели за рулем очередная безжалостная тварь, нуждающаяся в уроке вежливости? Стекла кары были затемнены, поэтому я до последнего не видел водителя. И только когда стало ясно, что сворачивать он не собирается, с силой оттолкнулся от земли и запрыгнул на капот, проминая его собственным весом. Обычно никто из мажоров не ждет от добычи сопротивления, поэтому слышу визг тормозов, запах палёной резины и отборную ругань рыжей девицы, волосы которой взметнул огненным сполохом ветер, ворвавшийся в салон. Прежде чем спрыгнуть, подчиняясь законам инерции, я вцепился отросшими когтями в металл на крыше, смял его, как пластилин, и отбросил в сторону. На пассажирском месте сидела симпатичная блондинка с пухлыми алыми губками и огромными серыми глазами, которые округлились, когда я послал ей воздушный поцелуй на прощание. «Но рыжая!» хоть и проигрывала подруги по внешности, зато брала экспрессией и умением сохранять самообладание в любой ситуации. Если бы не клыки, которые она оскалила, выплевывая ругательство, я обязательно нашел способ продолжить знакомство. А может, я еще передумаю. Зеркальце заднего вида сорвал когтем брелок в виде хвоста. Законный трофей. По цвету он был похож на огненные волосы курносы-экстремалки. «Эй, а ну верни! Я тебя найду, сволочь!» Услышал вдогонку и криво усмехнулся. «С нетерпением буду ждать встречи, детка!» Кубарем сиганул через кусты и звериными скачками понёсся к виднеющемуся в двухстах метрах забору промышленной зоны. Чем мне нравились пригороды, так это легкостью, с которой можно затеряться среди однообразных зданий, лабиринтов из складов и заброшек. Перемахнув через двухметровое препятствие, я оказался между глухих стен в узком тупиковом проулке, заваленном строительным мусором. Приметив пару выступающих кирпичей в кладке ближайшего здания, взобрался на гору битой штукатурки, рассыпающейся под ногами, оттолкнулся и прыгнул на стену, после чего преодолел последние метры до крыши по отвесной поверхности. За мной никто не гнался. Но доза адреналина, полученная от встречи на дороге, давала о себе знать жаждой действий. К тому же что-то подсказывало. Клыкастые красотки вряд ли успокоятся. Могут и клановых бойцов прислать, чтобы разобрались с чужаком. Сталкивался я уже с такими и нахлебался проблем, удирая от разъяренной своры вампиров. Следовало сначала закрепиться в дню идани оборудовать пару лёжек, обзавестись знакомыми а потом уже нарываться на неприятности. Но неприятности всегда находили меня первыми. Что это? Злой рок или паршивый дар, доставшийся вместе с волчьими генами? Я не знал. Однако где бы ни появлялся, вокруг творилось полное безумие. Знакомство с новым местом я обычно начинал с подбора правильной жертвы. Как бы предвзято я не относился к вампирам, впитав ненависть с молоком матери, но с недавних пор и сам не прочь вонзить клыки в чью-нибудь шею. И лучше уж я сделаю это заранее и с пользой, чем буду держаться до последнего, отрицая темную суть, а после сорвусь и распотрошу первого попавшего попавшегося бедолагу. Правильные цели я находил среди отбросов человеческого общества, вроде сутенеров или дилеров, которые знали город, И излачные места. Частенько я разживался у таких типов наличкой, временно занимал их жилплощадь и пользовался связями, которые считывал в последних воспоминаниях в процессе кормления. Я на пару кварталов углубился в западную часть промзоны, опустевшую в этот час, когда почуял запах тех, с кем не хотел бы сталкиваться. Оборотни чаще встречались в маленьких городках, вроде Сиута, откуда я родом. Зверина ипостась требовала свободы и простора, какого не найти в городских трущобах. Впрочем, там нечего найти, кроме пороков, грязи и нищеты. Но в столице Элизиума, говорят, встретишь и не такое. Почему бы и оборотнем не примерить на себя роли добропорядочных горожан, работающих пять дней в неделю, а на выходные выезжающих семьей за город? Я уже развернулся чтобы обойти свору из десятка волчьих хвостов, как почуял другой запах — элитного парфюма с нотками знойного ветра, машинного масла и сженой резины. Кажется, это сочетание уже попадалось сегодня. Да неужели? Я замешкался лишь на секунду, но уже в следующее мгновение ринулся к месту, откуда раздался женский вскрик приправленный чувством безрассудства и смертельной опасности, от которого закипает адреналин в крови. Кажется, кто-то очаровательно клыкастый влип в неприятности.